Сами глаза слишком светлые, как будто выцвели. Мать сидит за столом, вытянув жесткими ладонями вниз мозолистые руки. «Ну, плачь же, чего ты? Сейчас достанет фотографию». «Правильно», — подвинула к себе коробку, открывает, достает фотографию. За стеной старой уговаривает близнецов поесть, близнецы хнычут. Ученики гомонят, помогают старому кормить малышей.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 подбородок раздвоенный, вперед. Улыбается. Мать говорит, что он всегда улыбался. Вот Олег с матерью больше схожи. Не с сегодняшней, а с той, что на фотографии рядом с отцом. Черные прямые волосы и тонкие губы, широкие, крутые, дугами брови, под ними ярко-голубые глаза и белая кожа с сильным румянцем.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 На кухне был Старый, он разжигал плиту. «Я помогу, — сказал Олег. — Воду кипятить?» «Да, — сказал Старый, — спасибо. А то у меня урок. Ты ко мне приди потом».